«Держись, Майк!» Майк вел себя в совершенно несвойственной ему манере. Впрочем, Джулию это не удивляло. Она знала, чтобы немного расслабиться и обрести свое обычное естественное состояние, потребуется некоторое время. Хотелось надеяться, что это рано или поздно произойдет». Джулия и сама чувствовала себя не слишком уютно, нервозность друга передавалась и ей. То, как Майк смотрел на нее каждый раз, когда она подносила к губам бокал с вином, вызывало у Джулии желание спросить, видел ли он раньше, как люди пьют вино. Сегодняшний вечер отличался от того, когда Майк пришел к ней чинить кран, но Джулия даже не предполагала, что он так стушуется, когда она в баре Тизи пригласила его на свидание. В конце концов, Майк не только потенциальная частичка ее будущего, он также и связующее звено с прошлым и, конечно же, с Джимом. Сидя в прибрежном ресторанчике, Джулия не единожды вспомнила о покойном муже. Она поймала себя на том, что невольно сравнивает Джима с Майком. Ее удивило, как достойно Майк ведет себя. Майку, разумеется, никогда не сравнится с Джимом, однако что-то в нем напоминало ей о светлых минутах совместной жизни с мужем. Джулия не сомневалась в том, что Майк, как и Джим, любит ее и будет любить всегда. За время ужина всего лишь на долю секунды чувство измены всплыло на поверхность ее мыслей. Возникло ощущение, будто Джим в данный момент незримо наблюдает за ней. Но оно моментально исчезло, ведь она действительно не изменяет его памяти. Джим не расстроился бы, увидев Джулию с Майком. Когда они закончили ужин, на небосклоне появилась луна, осветив серебристым светом темную морскую гладь. «Не хочешь немного пройтись?» — предложил Майк. Заманчивое предложение отозвалась Джулия. Майк встал. Джулия поправила бретельку платья и тоже встала. Выходя из ресторана, она уловила запах его одеколона, напомнивший о том, как много всего изменилось за последнее время. Майк поискал взглядом Сингера, и вдруг на короткое мгновение показался Джулии немного чужим. Она посмотрела на его руки, привыкшие к грязи и тяжелой работе, Как все-таки Майк не похож на того мужчину, что когда-то вел ее к алтарю. «Нет», — подумала она, — «я не влюблена в Майка». Затем Джулия поняла, что улыбается. По крайней мере, пока еще не влюблена. К концу ужина сделалась какой-то молчаливой, — заметил Майк. Они брели у самой кромки воды. Сняв обувь, Майк закатал брюки, доложит до лодыжек. Сингер прогуливался впереди, вынюхивая крабов, выброшенных волнами на берег. «Просто задумалась», — невнятно произнесла Джулия. Майк кивнул. «О Джимми? «Откуда ты знаешь?» — удивилась она. «Я не раз замечал на твоем лице такое выражение. Я бы не взял тебя в напарнице для игры в покер. Ты ничего не умеешь скрывать». «О чем же конкретно я думала?» «Ты думала...» что была счастлива, выйдя за него замуж. Ты ставишь меня в неловкое положение. Но я все-таки угадал? Нет. Тогда о чем же ты думала? Неважно. Кроме того, тебе это будет не слишком приятно узнать. Почему? Ты подумала что-то плохое? Вовсе нет. Тогда скажи. Ну, хорошо. Я подумала о твоих руках. Руках... Да, руках. У тебя на руках следы машинного масла. Я подумала, что за все время, пока была замужем за Джимом, никогда не видела, чтобы у него были грязные руки. Майк поспешно спрятал руки за спину. Я не хотел тебя обидеть, сказала Джулия. Ты ведь механик. У тебя и должны быть грязные руки. Работа такая. Они не грязные. Я их всегда мою. Просто масло въедается. Не обижайся. Ты ведь понимаешь, что я хотел сказать. Кроме того, мне это в тебе как раз и нравится. Правда? Придает тебе определенный шарм, честно. Майк гордо надул грудь. Куда бы ты хотела отправиться завтра вечером? Может, в Бофорт? Здорово. В таком случае Сингера все-таки придется оставить дома, добавил Майк. «Ничего страшного, побудет один. Он взрослый мальчик». Майк украдкой бросил на Джулию взгляд и протянул ей руку. «Замечательная была идея отправиться сюда, к морю, здесь так красиво ночью». Джулия улыбнулась, и их пальцы переплелись. «Ты прав», — согласилась она. Джулия замерзла, и они вернулись к машине. Майк с великой неохотой выпустил ее руку. По пути домой они молчали. Провожая Джулию до двери дома, Майк гадал, о чем она думает в эти минуты. «Я замечательно провел вечер», — признался он. «Я тоже. во сколько встретимся завтра? В семь часов. Тебя устроит? Прекрасно». Майк кивнул, чувствуя себя подростком, на которого напала робость. «Нужный момент настал», — подумал он. «Точно, настал». «Вот так», — произнес Майк, стараясь не выдать волнения. Джулия улыбнулась, словно читая его мысли. Она протянула ему руку. «Спокойной ночи, Майк. Увидимся завтра». Майку потребовалось всего мгновение, чтобы понять, что поцелуя не получится. Он замялся. «Завтра» Джулия открыла бумажник и стала искать ключи. «Ну да, наш свидание. Ты ведь не забыл о нем?» Она нашла нужный ключ и вставила его в замочную скважину. Подбежал Сингер. Джулия открыла дверь и впустила его в дом. «Спасибо за приятный вечер, Майк!» Когда дверь закрылась, Майк несколько секунд растерянно смотрел на нее. Затем понял, что Джулию он сегодня больше не увидит, сошел с крыльца и зашагал по присыпанной гравием дорожке к своей машине. Зная, что уснуть все равно не удастся, Джулия села на диван и принялась перелистывать каталог товаров, пересылаемых по почте. При этом она мысленно перебирала в памяти события сегодняшнего вечера.